Благо мне, ты идешь, я слышу тебя. Бездна моя говорит. Свою последнюю глубину извлек я на свет. Благо мне. Иди, дай руку. Ха, пусти. Ха, отвращение, отвращение, отвращение. Горе мне. Но едва Заратуст сказал слова эти, как упал замертво и долго оставался, как мертвый. Придя себя, он был бледен, дрожал, продолжал лежать и долго не хотел ни есть, ни пить. Такое состояние длилось у него семь дней. Звери его не покидали ни днем, ни ночью, и только орел улетал, чтобы принести пищи, и все, что он находил, И что случалось ему отнять силой, складывал он на ложе Заратустры. Так что Заратустра лежал, наконец, среди желтых и красных ягод, среди винограда, розовых яблок, благовонных трав и кедровых шишек. У ног же его были простертые два ягненка, которых орел с трудом отнял у пастухов их». Наконец, после семи дней, поднялся Заратустра на своем ложе, взял в руку розовое яблоко, понюхал его и нашел запах его приятным. Тогда подумали звери его, что настало время заговорить с ним. «О, Заратустра!» — сказали они. «Вот уже семь дней, как лежишь ты с закрытыми глазами, не хочешь ли ты, наконец, снова стать на ноги?» «Выйди из пещеры своей, мир ожидает тебя, как сад». Ветер играет тяжелым благоуханием, которое просится к тебе, и все ручьи хотели бы бежать вслед за тобой. Все вещи тоскуют по тебе. Почему ты семь дней оставался один? Выйди из своей пещеры. Все вещи хотят быть твоими врачами. Разве новое познание снизошло к тебе, горькое, тяжелое? Подобно закившему тесту лежал ты. Твоя душа поднялась и раздулась за свои пределы. «О, звери мои!» — отвечал Заратустра. «Продолжайте болтать и позвольте мне слушать вас. Меня освежает ваша болтовня. Где болтают, там мир уже простирается предо мною, как сад. Как приятно, что есть слова и звуки». Не есть ли слова и звуки радуга и призрачные мосты, перекинутые через все, что разъединено навеки? У каждой души особый мир. Для каждой души всякая другая душа — потусторонний мир. Только между самым сходным призрак бывает всего обманчивее. Ибо через наименьшую пропасть труднее всего перекинуть мост. Для меня... Как существовало бы что-нибудь вне меня? Нет ничего вне нас. Но это забываем мы при всяком звуке. И как отрадно, что мы забываем. Имена и звуки не затем ли даны вещам, чтобы человек освежался вещами. Говорить это прекрасное безумие. Говоря, танцует человек над всеми вещами. Как приятна всякая речь и всякая ложь звуков. «Благодаря звукам танцует наша любовь на пестрых радугах». «О, Заратустра!» — сказали на это звери. «Для тех, кто думает, как мы, все вещи танцуют сами». «Все приходит, подает друг другу руку, смеется и убегает, и опять возвращается. Все идет, все возвращается». Вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает. Вечно бежит год бытия. Все погибает, все вновь устрояется. Вечно строится тот же дом бытия. Все разлучается, все снова друг друга приветствует. Вечно остается верным себе кольцо бытия. В каждый миг «Начинается бытие. Вокруг каждого здесь катится там, центр всюду, кривая путь вечности».